Глава 51. Главный герой Что это за твари? Чей-то голос позади, даже не пойму чей. Почти все силы уходят на контроль всего лишь десятка монстров ночи. И дело тут даже не в том, что нужно постоянно перекидывать тело тени с одной промежуточной цели на другую, направляя их движение. Кажется, что само их присутствие понемногу вытягивает из меня силы. И как Медея смогла собрать и поддерживать армию в сотни раз больше этой? Впрочем, она же богиня, должны же быть в ее положении какие-то плюсы. В этот момент я наконец подобрался к стене, из как будто бы застывающих и превращающихся в камень вихрей, и уже начал искать способы, как бы заставить монстров ночи ее пробить. Как они сами бросились вперед, даже без команды. Ну конечно, халявная сила. Как и тени, Они могли ее поглощать, и новая энергия, благодаря лучшей усвояемости и большему количеству жизней, в отличие от меня, успевала компенсировать полученный урон. Минут пять, и они пробьют проход. Я прикинул скорость работы своих, как будто даже немного подросших экскаваторов, потом обернулся в сторону своего отряда и прочел такую разную гамму чувств на их лицах. «Что это за стихия?» — первым не выдержал Сапогов. Мы же видели, что сначала это были просто монстры, а потом в них как будто проникли духи из одного из божественных планов. Давайте после боя. Я решил, что время сейчас важнее. Если они пробьют дорогу за барьер, делаем вылазку и собираем тела. Богов? Думаешь, всего двое последователей Семина смогут победить целый десяток? Ага, значит, я был прав. И помимо генералов там в засаде были и небожители. Вот только после хода ушлого старикана я не уверен, что у них будет шанс выбраться живыми. Не знаю, что делает созданная Семином тюрьма, но она явно повысит шансы его союзников и уменьшит их у противников. Вот же черт! В этот момент, сквозь немного истончившуюся под ударами моих ночных кадавров стену, стало видно, как Орлов использовал визуализацию, срывая со своих противников защиту а Осипов с помощью своего нового черного меча отрубил чью-то руку и голову. Чьи именно не разглядеть, слишком мутная картинка. «Как я и сказал, тела и враги еще будут, а пока отойдите в сторону и не отвлекайте моих питомцев». Я отвел свой небольшой отряд в сторону, чтобы не привлекать внимание к месту прорыва, оставив тут только отряд разведчиков. «Мы справимся?» «На этот раз с вопросом, хотя бы негромко» так что услышал его только я, влезла Даша. Впрочем, с ее стороны все логично. Где мы и где титаны, что сошлись сейчас в схватках по всему этому полю? Справимся. Вот бы и внутри я был столь же уверен. Но чисто теоретически, если мы пробьем щит, соберем добычу и уйдем, не дожидаясь развязки, будет даже не так уж и важно, кто в итоге победит. В этот самый момент треск щитов, раздавшийся с места столкновения Семина с генералами и их группой поддержки, показал, что все может на самом деле закончиться даже раньше, чем я думал. Быстрый взгляд в ту сторону. Как оказалось, в прямой схватке смогли выстоять только трое – Сартер, лютова и еще какой-то рыжебородый мужик, судя по словам Сапогова, генерал Новой Москвы. А вот, похоже, начинается главная развязка этой схватки. Продавит ли новый повелитель бунтовщиков, или статус-кво закрепится, разделив территорию нашего куска мира на две части. В то, что представители Альянса даже при помощи Жнеца смогут победить, я что-то теперь больше не верил. Пока их единственным успехом были лишь небольшие проплешины, в щите повелителя из разлома, и все. «Нападайте!» — хриплый голос довольного Семина опять прогремел, закладывая уши. Но его противники не спешили пользоваться этим предложением, восстанавливая дыхание. Кстати, они для того же и сам старик взял эту паузу. Может быть, и ему нужна передышка. Но нет, оказывается, он задумал кое-что другое. Новая пентаграмма на земле, и вот созданная им тюрьма из вихрей отращивает щупальца. Атаковать? Нет, вместо такого очевидного решения оно устремляется внутрь и вытаскивает наружу чье-то скрученное с головой тело. «Вот же зараза, он ворует моих богов!» И действительно, Щупальца доставила жертву прямо в руки Семину, и тот тут же отрубил ей голову, с удовольствием втягивая потоки силы. «Думали заманить меня в ловушку!» Теперь он говорил уже не так громко, но благодаря тому, что мы были совсем близко, все равно слышно было каждое слово. «Неужели не догадались, что я знаю о каждом вашем шаге, и в итоге вы только собрали нужных мне жертв в одном месте?» «Полина!» — тут же яростно заревел Сартер. Я сначала думал, что он заподозрил жницу в измене, но потом понял, что, скорее всего, это просто возмущение тем, что та пропустила предателей. «Что, Полина?» — сварливо переспросила мать Майи, пожав плечами. Он многих использует просто в темную, активируя закладки в самый последний момент. Таких спящих шпионов найти очень сложно. Вот же зараза! А ведь таким образом люди Семина могли скрыться и от меня. Надо будет потом, если все закончится хорошо, пропустить союзников через гейс правды и отсеять всех, кто в принципе общался с этим человеком». «Но есть и второй вариант». Лютова тем временем продолжала. «Закрыться от меня с помощью своей силы и скрыть предательство. Как это можешь сделать ты или...» Тут Семин довольно расхохотался, а генерал Новой Москвы спокойным шагом перешел на его сторону. «Ну вот, мы почти и определились с окончательным раскладом сил». Семин усмехнулся, а я неожиданно заметил, что после поглощения новой порции силы, его защита, в которой до этого можно было заметить немного мутные пятна, Опять стала яркой и немного глянцевой. «Василий, я же чувствую, что ты совсем рядом, выходи. Неужели не хочешь поздравить старого знакомого с победой перед смертью?» Последнюю фразу он добавил после небольшой паузы и довольно расхохотался. «Но это не самое страшное. Его психологическое здоровье меня вообще мало волнует. Гораздо хуже, что он сейчас смотрит в мою сторону». Значит, действительно почувствовал. Или просто отследил с помощью моего надгробия, того, что еще оставалось у него. Полагая, что я не пропущу начинающуюся заварушку, это было бы совсем несложно. «Привет!» Примерно рассчитав и убедившись, что у меня полно камней возрождения, оставленных и у входа в разлом, и тут, рядом с полем боя, я все же решил рискнуть и понаблюдать, чем же все закончится. Тем более, моих тварей рвущих полок купола Семина пока еще не заметили, а часть силы во главе с Ардом и Хвостовым уже готова ворваться в почти появившуюся дыру. И мне всего-то и надо, чтобы потянуть время. Да, две минуты и ухожу. Для начала к оврагу, где оставил надгробие весь наш отряд. Попробую увести и остальных. Ну, а если не повезет, то... А почему эта лютого начала стремительно отходить в сторону, как будто собираясь сбежать? Раньше она, несмотря на всю силу Семина, была готова сражаться до конца, а тут такое. Что изменилось? Я быстро закрутил головы по сторонам и, наконец, заметил новые действующие лица. «Привет, а чего это вы тут без нас развлекаетесь?» Мужчина и женщина в темных капюшонах. Она без оружия, он с огромным двуручным мечом, покрытым красными и черными рисунками. Они шли сквозь поле боя, как будто не замечая ни магов, ни способностей уников, ни даже порой помогающих своим богов. Последние, так наоборот, оказавшись рядом с этой парочкой, словно бы издавали тихий писк и пытались сбежать подальше, как и лютова, которая кстати, уже окончательно куда-то исчезла. «Медея со своим учеником!» Семин, увидев новых гостей, тут же забыл про меня и повернулся к хозяйке ночи с лысом. «Решили нанести визит вежливости новому повелителю этого мира? Или сразу же хотите принести клятву верности?» После этих слов старик вытащил что-то похожее на старую, ссохшуюся от времени руку. Видимо, эта мумифицированная часть тела и была тем самым якорем, добычи которого он так радовался во время нашей встречи в запретном городе. Вот только разве он, как я сейчас, не чувствует, что она не поможет? Не знаю, что именно успели провернуть Медея с Лысом за то время, пока мы не виделись, но что-то точно изменилось. «Медея, хозяйка ночи. Дэвид Джонс, рыцарь ночи». Вот и все, что можно прочитать в их статусах. «Больше ничего не видно, даже уровня» а еще пропавшая метка бездны у Лысого. Нет, это все точно не просто так. «Успокойся, старик, ты сыграл свою роль», — проговорила богиня. «Если сейчас сдашься сам, я даже не стану тебя убивать. Все-таки ты неплохо напугал моих бывших вассалов. Почему бы не проявить к тебе благосклонность?» «Твой якорь у меня. Я могу окончательно стереть тебя из этого мира». К сожалению, для него Семин явно не захотел поверить в слова Медеи. Даже больше. Он зачерпнул часть своей силы и попробовал ударить ею в сжатый в его руке талисман. Не поможет. Ихиству хозяйки ночи смогла бы позавидовать даже мать всех чудовищ. У меня есть новый полноценный якорь, так что не вижу смысла беспокоиться о таких мелочах. Давид, укажи нашему собеседнику его место. «Если ты назвала человека своим рыцарем, то это вовсе не значит, что ночь его признает!» Семин выдал непонятную фразу, а потом просто взял и ударил. Так, как до этого сносил защиты генералов и богов. Вот только против моего старого знакомого это почему-то не подействовало. Более того, тот взмахнул своим мечом, и внушительный кусок ауры Семина — которую до этого слаженная атака жницы и генералов смогла разве что чуть подпалить, был отсечен и развеян в воздухе. После такого варварского разбрасывания энергией, которую можно было бы поглотить и пустить на что-то действительно важное, мое тело не удержалось и неосознанно сделало шаг вперед. Маленький, еле заметный, но в мире, где все замерло, наблюдая за возвращением старой богини, это легкое шуршание подошвы о камне, Казалось, услышал каждый. «Опять не можешь остаться в стороне?» Такое чувство, что Медея посмотрела на меня с каким-то сожалением. «Дэвид, когда закончишь со стариком, прикончи еще и этого. На мгновение у меня появилась безумная надежда, что Лысый откажется, но нет. Тот лишь бросил на меня взгляд, задумался буквально на мгновение, а потом кивнул. «И что теперь делать? Напомнить, что это я спас ему жизнь?» Не знаю ни одной истории, где такая вот мольба смогла бы перевесить целесообразность. Значит, отступать? Наверное, да. Все-таки одно дело стоять рядом с битвой титанов, выжидая шанс, и совсем другое, быть ее частью. Даже когда Семин хотел поговорить, это было не так критично, как сейчас внимание богини. В общем, несмотря ни на что, хотя после того, как лысы начал кромсать на куски ауру убийцы богов, Уже есть на что посмотреть, я боюсь эту дамочку куда больше, чем новоявленного повелителя. «Кстати, ты же не хочешь сейчас сбежать?» От ласкового голоса Медеи у меня создалось ощущение, что по мозгу прошлись наждачкой. «Один, два, двадцать девять, тридцать камней Возрождения и даже один скрытый запасной». После этих слов она дернула рукой и над ней затрепетали те самые тридцать шариков света, совсем когда я сам проводил ритуал отказа от бессмертия. Неужели все это на самом деле? Тело тени. Сам при этом сделав шаг назад, я попробовал отвлечь внимание Медеи с помощью своих измененных кадавров. Да, она сможет отменить их трансформацию, но и после этого ее будет ждать сюрприз. «Глупец! Мои же создания и против меня!» Хозяйка ночи рассмеялась, глядя на летящих к ней монстров. «А ты когда-нибудь вообще задумывался, как высший дух так легко тебе подчинился, или о том, почему другие люди, прошлые эпохи получившие мое благословение, и такого вот слугу не захватывали мир, создав неисчислимое полчища монстров? Невозможность их контролировать?» Чуть в стороне, лысый почти полностью расправился с Семеном, который уже перестал контратаковать только лишь защищался, а мои монстры уже почти вплотную подобрались к медее. «Да разве это кого остановит? А вот возможность потерять разум и самому стать одним из монстров ночи, стоит провести хоть один призыв без моего благословения, вот это многих заставляло задуматься». От этих слов меня немного передернуло, но не настолько, чтобы я сбился или отказался от своей атаки. Заклинание, сила маски... Не думаю, что это как-то поможет против собравшейся покончить со мной богини. А вот это атака?» Медея отменила изменения, но вооруженные клинками разлома кадавры, тут же вернувшиеся под мой контроль, не только не сбились с прыжка, но и наоборот, лишь посильнее размахнулись. Удар и смех. Мечи не смогли пробиться сквозь защиту хозяйки ночи, но это и не было моей главной целью. «Может быть, сдашься?» и тогда я верну тебе одну из искор для нового надгробия». Медея продолжала усмехаться, но посмотрим, что она скажет после встречи с божественными зарядами, скрытыми в каждом из кадавров. Взрыв «Мелкая тварь!» Клубы дыма от десяти разорвавшихся кадавров развеялись, открыв моему взгляду немного подкопченную фигуру Медеи. «Жаль, не вышло». Впрочем, я же не верил до конца, что смогу ее убить. Значит, возомнил себя убийцей истинных богов? А ведь медея это в ярости. В этот момент я неожиданно понял, что не могу пошевелиться. Ноги обвили черные, как ночь лианы. «Умри!» Хозяйка ночи яростно выдохнула это слово, сформировала в руке копье из мрака и швырнула в меня. «Не пошевелиться, не воскреснуть в случае неудачи». Неужели это все? Или у меня есть еще какие-то варианты?